Глава двадцать девятая. Увести? переспросил Лекс. Что случилось? Тебя кто-то обидел? Лера молча наблюдала, как ее муж усадил свою любовницу в машину, и та тут же тронулась с места. Это заняло не больше минуты, но для Леры прошла целая вечность. Просто не хочу тут быть. Мертвым голосом ответила девушка, заставив себя наконец оторвать взгляд от пустой дороги. Домой можно было не торопиться, конечно. В глазах Алиханова мелькнуло нечто похожее на сочувствие. Куда поедем? Оплевать. Она пожала плечами, внутри всё условно умерло, рухнуло в бездонную тёмную яму, которая поглотила всё без остатка. Алиханов больше вопросов не задавал, не лез к Лере с разговорами, усадил её в такси, и они куда-то поехали. После предательства Султанова Лера была уверена, уже никто не сможет сделать ей так больно. Сейчас она могла бы горько посмеяться над своей наивностью. Куда мы приехали? Несмотря на полные внутренние опустошения, связь с реальностью с этого не теряла. Парк? Парк аттракционов, кивнул Алиханов. Он как бы случайно дотронулся до руки Леры, но девушка тут же отстранилась. Извини, если хочешь, можем покататься. Американские горки, решительно кивнула Лера и первая вышла из машины. Лексу пришлось её догонять. Серьёзно? Может, что полегче? Алиханов не знал, кого он отговаривает. Он вообще не очень понимал состояние Леры. А она ему ничего не объясняла. Можешь оставаться на земле, а я пошла. Пожала Лера плечами. Вообще-то у нее были сложные отношения с высотой. Панического страха не было, но она старалась не забираться на высокие этажи, даже на колесе обозрения никогда не каталась. А тут пошла без раздумий. А холодный ветер, бивший ей в лицо, только сильнее разодоривал. Лексу снова пришлось ее догонять. И с парка они вышли только через полчаса. Олеганов сукаризно смотрел на Исаеву. покачивал головой, постоянно останавливался, в какой-то момент сдался и практически рухнул на скамейку. Может, воды? участливо спросила Лера. Она не чувствовала никакой вины, Лекс сам вызвался с ней кататься. Мог бы после первого раза отказаться. Бедовая ты девка, выдохнул Лекс. А так и не скажешь. Он никак не мог отдышаться, его явно мутило. Только сейчас до Леры дошло, что Алиханов, скорее всего, боялся высоты, но не признался ей в этом. А она так глубоко ушла в свои страдания, что даже не заметила, что ему плохо. "Врача? Иди ты", махнул рукой Лекс. "Сам справлюсь". И всё же Лера вытащила свой мобильный, чтобы посмотреть, где находится ближайшая больница. Три пропущенных от Исаева и сообщение: "Ты где?". Она не ответила. "Больницы в паре километрах, может, всё-таки нет", выдохнул Лекс. "Но на сегодня всё. Это кому как", ухмыльнулась про себя Лера. Адреналин нёсся по телу, заглушая собой боль. с которой, казалось, было невозможно справиться. Оказалось возможно. Зря Лера думала, что никого не сможет ненавидеть больше, чем Султанова. Домой она вернулась на такси, предварительно убедившись в том, что Лекс уже более или менее пришёл в себя. В гостиной и кабинете Феликса горел свет. Лера внутренне сжалась, но раздражённо дёрнув головой, быстрым шагом зашла в дом. Где ты была? Голос мужа не предвещал ничего хорошего, но страх в душе Леры у не вызвал. И тебе привет, Не глядя на него, она сняла с себя плащ, как командировка, и только потом обернулась. Исаев был зол. Губы были плотно сжаты, а в глазах не было ни намёка на привычную мягкость. От былой расслабленности тоже не осталось и следа. Переживал, что ли? Лера тут же отбросила в сторону эту мысль, скорее напрякция, что может потерять над ней контроль. Ко мне в кабинет. Лера спорить не стала. Ей было что сказать своему мужу. Не дожидаясь приглашения, Лера уселась в кресло и стала ждать. Раз позвал, пусть начинает первым. И Феликс не стал тянуть. Что происходит, девочка моя? Ласково спросил он, но Лера не повелась. У нее перед глазами стоял совсем другой Феликс, тот, который обнимался на улице со своей любовницей. Почему ты игнорируешь мои звонки? Я была занята, не слишком вежливо ответила Исаева. Глаза ее мужа опасно сощурились. Как и ты. И чем же? И не дождавшись ответа, Феликс нетерпеливо продолжил: Лера, что случилось? Дальше играть в кошки-мышки смысла не было. Да и Лере сильно хотелось посмотреть, как изменится непробиваемая физиономия её мужа. Твоя любовница случилась, Феликс. Голос Леры звенел. Галина Гурская случилась. Выпадает из машины прямо на дорогу и целует моего мужа среди бела дня. Вот что случилось. Исаев громко выругался, впервые при Лере. Вид у него был, если не растерянный, то как минимум озабоченный. Ему было неприятно, может даже стыдно, но он быстро справился с собой. А тридцат ничего не стал. Гале стало плохо в машине. Пришлось остановиться, пояснил он, но в глаза же не смотрел. Никто не должен был видеть нас вместе. Но я увидела, своими глазами не только я. Голос Леры грозил сорваться на крик. Она не контролировала себя так, как хотела бы. "Лера, тут же одёрнул её Феликс. Я не обещал тебе верности. Я не евнух и не импотент". От его слов она истерично засмеялась. "Да мне плевать, кто ты". Взорвалась она. И на твою бабу тоже плевать. Хоть трахы весь город и Саев, мне нет до этого дела. Но у нас был и есть договор, тобой между прочим написанный. Мы договорились, что никаких открытых изменств и страны, никаких публичных унижений меня как твоей жены. А ты сосёшься с этой дрянью у всех на глазах. Господи, я думала, что ты хоть человек приличный и тебе можно доверять, а ты? Ты такой же, как как все. У тебя истерика. Холодом в голосе Исаева можно было заморозить всё живое. Тебе нужно успокоиться, и тогда мы поговорим. Видимо, уже завтра. Алёра и не обиделась, что её по сути обозвали истеричкой. Ну и пусть, зато она не спит с чужими мужьями. И если Исаев хотел её как-то пристыдить, то у него ничего не получилось. Она больше не смотрела на него с восхищением влюблённой ученицы. Нам не о чём больше говорить, Феликс, она поднялась с кресла, просто выполняя свою часть договора, как и я свою. Меня целующийся с каким-то левым мужиком ты точно никогда не увидишь.